«Лакшмана, поможем вернуть тебе царство, а ты со своим народом поможешь нам освободить Ситу», – Сугрива согласился. Равана, прилетев на остров Ланку, сложил к ногам прекрасной Ситы все свои богатства, приставил к ней слуг и служанок и покорно молил ее о любви. Но Сина отвечала, что она любит лишь одного Раму и всегда будет верна ему. «Разгневался Равана и объявил, что согласен ждать год, но если по прошествии года Сида по доброй воле не станет его женой, он предаст ее смерти». Вскоре Рама и Лакшмана победили коварного Валина, и Сугрива снова занял царский престол. Он собрал из своих подданных огромное войско, сам его возглавил и сказал Раме «Веди нас, царевич!». Войско выступило в поход. Оно дошло до берега океана и там остановилось. Бескрайние воды отделяли его от острова Ланки, где томилась прекрасная сита. Мудрейшим среди обезьян был... Хануман – советник Сугривы и сын бога ветра. Отец наделил его способностью летать по воздуху и по своему желанию уменьшаться или увеличиваться в размерах. Хануман предложил Раме – я полечу на остров Ланку, разведаю дорогу, разузнаю, велико ли войско Раваны и где он прячет прекрасную ситу. Он поднял вверх руки и стал расти, вырос высотой с гору, оттолкнулся от земли и полетел над океаном в сторону острова Ланки. Когда Хануман достиг острова Ланки, он уменьшился до размеров кошки и, перелетев через стену сада, увидел прекрасную ситу, печально сидевшую под деревом. Вокруг нее сидели служанки и не спускали с пленницы глаз. Хануман стал думать, как подать ей весть, что рама идет на помощь. Он летел в открытое окно дома, где стоял накрытый стол, набрал жареных пшеничных зерен и разбросал их по дорожке сада. Тут же на пшеницу слетелась туча птиц. Служанки бросились их прогонять, крича, размахивая руками, а сита осталась одна. Сита испугалась, увидев летящего Ханумана, но он опустился перед ней на землю и сказал «Радуйся, госпожа, твой супруг, благородный Рама, с несметным войском идет к тебе на помощь». казав так, Хануман взвился в небо и снова полетел через океан к берегу, где его ждали Рама, Сугрива и обезьяне войска. Стали думать, как перебраться через океан. Сугрива предложил построить корабль, но Рама возразил, что тысяч кораблей понадобится, чтобы перевести все обезьяне войско, и на их строительство уйдут годы. Тогда мудрый Хануман сказал, давайте построим мост. Бог океана поможет нам в этом. И вот обезьяны стали вырывать с корнем деревья, отталкивать от скал огромные камни и бросать их в воду. Бог океана не давал камням утонуть, древесным стволам уплыть, и вскоре мост, прямой как копье, протянулся до самого острова Ланки. Лавины устремилась по мосту обезьяньи войско достигла острова и подступила к самым стенам столицы Раваны. Равана собрал своих ракшисов и выступил навстречу противникам. Началась битва. В первых рядах сражались Рама, Лакшмана, Сугрива и Хануман. Прекрасная сита в своем саду с ужасом и надеждой прислушивалась к шуму битвы. Обезьянь войско начало теснить черные полчища ракшисов. Тогда Равана послал за своим братом чудовищным великаном Кумкхахарна. С ним в вступил Лакшмана, и великан нанес брату Рамы смертельную рану. В отчаянии рыдал Рама над умирающим братом. Он велел созвать лучших лекарей, но все они сказали это рано смертельно. И лишь один лекарь, самый старый, поведал, что в Гималаях, там, где небо сходится с землей, на вершине горы растет трава, которой можно исцелить героя. Но принести траву надо раньше, чем зайдет солнце. А был уже полдень. Хануман воскликнул «Я принесу чудесную траву». Он полетел туда, где небо касало земли, достиг Гималаев, опустился на вершину горы и стал искать траву. Но там росли разные травы, без счету, и Хануман не мог отыскать среди них нужную, а солнце уже стало клониться к закату. Тогда Хануман... Увеличился в размерах, стал в десять раз больше горы, вырвал ее из земли и с горой в руках пустился в обратный путь. Солнце уже коснулось горизонта, когда Хануман прилетел на ланку. Старый лекарь быстро нашел нужную траву, приложил к ране лакшманы, и тот исцелился. На другой день он снова вызвал на бой кумкахарны и победил его а битва продолжалась. Сошлись в поединке Рама и Равана. Бьются они с утра до полудня, с полудня до вечера. Притупились их мечи, кончились стрелы в колчанах. Пустил Рама последнюю стрелу, пробила она каменный панцирь Раваны, вонзилась ему в самое сердце. Так исполнилась воля богов. От руки человека погиб неуязвимый для них царь Ракшасов Равана. Войско его разбежалось, и Рама вступил в столицу Ланки. Со слезами радости встретила раму прекрасная сита. На колеснице раваны, запряженные зелеными конями, вернулись они в Айдохью. Через 14 лет назначенных Раме для изгнания к тому времени уже миновали, и он стал законным царем, мудрым и справедливым. Так заканчивается изначальная, древнейшая часть Рамайны. В более поздние времена поэма получила продолжение. Постепенно Ромайна из эпического сказания превратилась в священную книгу. В новом варианте Рама не просто герой, а земное воплощение бога Вишну. К 11 веку нашей эры культ Рамы становится одним из основных религиозных культов Индии. И если победа над врагом и воссоединение с любимой женой является достойным завершением история Рамы человека, то история Рамы Бога заканчивается иначе. Более позднее окончание Ромаины отличается от древней ее части по стилю, языку и совершенно иначе представляет характер главного героя. Освободив Ситу, Рама начал сомневаться, что она хранила ему верность, находясь в плену у Раваны. Сита, чтобы доказать свою невиновность, зашла на костер и невредимый вышла из огня. Лишь после этого Рама согласился вновь признать ее своей женой. Но через некоторое время Раме становится известно, что подданные осуждают его за нарушение древнего обыча, согласно которому муж не должен принимать обратно жену, проведшую вне дома более определенного срока. И Рама изгнал беременную ситу в лес. В лесу она родила сыновей-близнецов, Кушу и Лаву, и вместе с детьми нашла приют у мудрого отшельника Вальмики, которому приписывается авторство Рамайны. Однажды, когда он сидел на циновке из диких трав и, закрыв глаза, предавался благочестивым размышлениям, его внутреннему взору предстала вся жизнь Рамы, и облеклась в стихотворные строки. Вальмики открыл глаза и продекламировал вслух 24 тысячи стров Ромайны. К этому времени изгнанная Рамой Сита уже давно жила в хижине Вальмики. Ее сыновья, кушая лава, выросли. Однажды Рама, охотясь в лесу, набрел на хижину отшельника. Он увидел двоих юношей, в которых признал своих сыновей и взял их с собой в столицу. Рама разрешил Сите следовать за сыновьями, но опять потребовал доказательств ее верности. Оскорбленная Сита обратилась к земле, на которой стояла «О, мать, земля! Если я чиста перед Рамой, прими меня навеки в свои лоно. Земля разверзлась под ногами Ситы и поглотила ее раскаявшийся в последний момент Рама попытался удержать ситу за волосы, но они выскользнули у него из руки, порезав ладонь. По народному поверю, с тех пор ладони у людей изрезаны тонкими, как волосы, линиями. Окончив земную жизнь, Рама воплотился в свой изначальный образ бога Вишну и в обители богов соединился со своей небесной супругой, богиней Лакшми которая на земле жила в образе прекрасной ситы. Исследователи находят в Рамайне отражение реальных исторических событий. Остров Ланка – это остров Цейлон, Шри-Ланка. Поход Рамы против Ракшасов, продвижение индоиранских племен на юг Индии, дружба с обезьяним царем Сугривой, военный союз жившими на юге аборигенами. Рамайна до сих пор необычайно популярна в Индии. Во время традиционного осеннего праздника ежегодно разыгрывается представление, изображающее возвращение Вайдохью Рамы, победившего злого Равану и освободившего прекрасную Ситу.